Глава 15. В художественных произведениях о медицине нет более стойкого клише, чем озарение. На протяжении десятилетий телесценаристы, кажется, особенно заворожены этим волшебным моментом из жизни Архимеда. Доктор, щурясь от напряжения или, потирая глаза, откидывается на спинку стула, его голова склоняется и, Картина на стене вызывает в памяти какую-то мысль, и вдруг связь, осознание взлёт. Он смахивает всё со стола и начинает писать. Эврика. Суровая истина заключается однако в том, что откровение не материализуется из воздуха. Подскочившее на 10 пунктов IQ это не волшебный момент, а результат уже проделанной упорной и тяжёлой работы, обычно многих лет труда. Как американский футбол поднимал мой болевой порог и наращивал мышечную массу, и именно это позволило мне выдержать первые дни болезни, так и приложенные умственные усилия ведут к неожиданным озарениям. Сейчас мне отчаянно требовалось озарение. Как только мой разум прояснился после курса химиотерапии, пустоту быстро начало заполнять разочарование. Это не лимфома. Это хуже. Сил токсемаб не сработал. Дело не в раке печени. Еженедельные инъекции химиотерапевтических препаратов не предотвратили рецидив. Циклоспорин не помог. Молитвы не остановили болезнь. Надежда не спасла. И хотя я думал, что моя новая теория и есть те самые прорыв и озарение, Она пока не привела к эффективному лечению. Я поставил на кон всё, и болезнь Костлимана опять выиграла. То единственное, что поддерживало во мне жизнь, одновременно меня убивало. Химиотерапию нельзя проводить бесконечно. Ритм моего здоровья стал неустойчивым. Я больше не хотел ковылять к полному выздоровлению и жизни. Моё разочарование длилось недолго. У меня просто не было на это времени. Пока я приходил в себя в больничной палате, мы с Джиной составили список учреждений, в которых хранились мои медицинская документация и биологические образцы за последние три с половиной года. Затем она связалась со всеми этими организациями и попросила отправить драгоценные крупицы информации в Филадельфию. Слишком долго я позволял медикам из этой разрозненной сети анализировать мою кровь и просеивать данные в поисках хоть каких-то намёков на разгадку пришло время централизации и гиперфокуса я попал в больницу в начале второго семестра в школе бизнеса и решил догулять то, что от него осталось я не хотел делать вид, будто всё вернулось в норму пока не появится надёжный способ нанести контрудар никакой нормы быть не может После выписки я вернулся домой в Филадельфию и развернул там свой штаб. Меня постоянно одолевали два взаимосвязанных вопроса: получится ли сохранить дату нашей с Кейтлин с свадьбы 24 мая 2014 года и какое лечение мне надо начать, чтобы предотвратить рецидив. Первое сильно зависело от второго. Неделями я работал с 6 утра до полуночи, Корпел над тысячами страниц медицинских документов, данными исследований CIDN и литературой о болезни Ксллимана и иммунной системе. Кетлин придавала мне силы и дарила вдохновение. После переезда в Филадельфию она стала работать продавцом в сфере моды, к счастью для меня из дома. Так что в дни, когда я не уходил в лабораторию, мы были вдвоём в нашей однокомнатной квартире. Говорили мы немного, но я наслаждался её присутствием. Каждые несколько часов я вытаскивал себя из матрицы, чтобы провести время с ней. Кетлин напоминала мне о том, что пора подкрепиться и не давала забыть, зачем я всем этим занимаюсь. Новое лекарство позволит нам пожениться и стать семьёй. Я по-прежнему придерживался идеи, что иммунная система Это истинная причина и место для нанесения удара. Мы знали, что у меня она выходит из-под контроля во время рецидивов. Выглядело это так, будто каждый раз активизируется вся сложнейшая сеть из миллиардов клеток. Однако оставалось неясным, какой именно тип отвечает за возникновение и развитие IMCD. А если это не какие-то определённые клетки, Возможно, включается общий сигнальный путь между разными типами. Или в IMCD виновна одна молекула, например, интерлейкин-6. Без определения цели не будет и лечения. Поэтому моей задачей снова стал поиск мишени. Первым делом я взялся за данные, которые использовал в начале недавнего рецидива, и дополнил их собранной во время него информацией. а также очень важным элементом результатами ежемесячных иммунологических тестов, которые проводил в течение года. Было известно, что в разгар бури зашкаливает активность различных компонентов иммунной системы. Но удастся ли найти ту искру, которая разжигает огонь? Я изучал данные за большой период и искал малейшие намёки на закономерность. какую-то отправную точку для новой терапии, способной предотвратить очередную вспышку. Требовалось найти у этой бестии слабое место, ее ахиллесову пету. На практике это означало поиск закономерностей в тысячах и тысячах страниц лабораторных исследований, медицинских статей и отчетов. Что-то, пока не учтенное, должно было проявиться в этом шуме. В одной из серии анализов я заметил нечто важное, по крайней мере, для моего сверхсосредоточенного разума. Перед тем, как у меня появились знакомые симптомы, вообще говоря, за месяцы до этого, в крови произошли два изменения. Задолго до возникновения усталости и проблем с органами, Т-лимфоциты сильно активизировались и приготовились к борьбе, хотя очевидной угрозы не наблюдалось. Ранее мы уже замечали повышение их уровня во время вспышки и даже воздействовали на них в качестве крайней меры, но улучшение было лишь временным. Любопытно, что этот параметр вырастал до возникновения симптомов. Одновременно в крови начинал подниматься уровень так называемого фактора роста эндотелия сосудов VEGF. Этот белок нужен для того, чтобы стимулировать развитие кровеносных сосудов. Не самая неотложная задача. Может быть, это часть биологического шума, а не тот самый сигнал. При ухудшении состояния в организме много чего происходит. Но цифры поражали. Уровень активации Т-лимфоцитов и VEGF превышал принятую верхнюю границу нормы примерно в 10 раз. На тот момент мы оценивали лишь 13 иммунологических факторов. Помните, в медицине видишь только то, что ищешь. Лабораторные анализы отвечают не на вопрос, что не так, а на вопросы, каков уровень X и присутствует ли Y. Задача врача и учёного соединить отдельные точки и ответить на первый вопрос. Может, есть и другие ключевые факторы? но мы их не измеряем и упускаем из виду. Сохранённые образцы крови пригодились. Я измерил в них уровень 315 молекул, в основном связанных с работой иммунной системы. Результаты показали, что VEGF и маркер активации Т-лимфоцитов сильно повышены. Оба вошли в 5% белков с наибольшим ростом. На момент последнего рецидива Я уже считал те клетки потенциальной мишенью, но обнаружение сигналов их активации до и во время вспышки в двух разных наборах данных ещё сильнее укрепило моё убеждение. Это мощный довод в пользу моего подозрения, что корень IMCD в гиперактивации иммунной системы. Может быть, эти лимфоциты вовлечены в механизм который запускает болезнь и распространяет её по организму? Они безусловно имеют доступ в любой уголок. Однако подавление их активности иммунодепрессантом не особенно помогло при пятом эпизоде. А если те клетки надо подавлять как-то иначе? Или нанести удар в другом месте? Как насчёт VIGF? Я довольно много знал об этом белке, потому что он играет важную роль в кровоснабжении раковой опухоли. Десятилетия исследований помогли установить, что рост кровеносных сосудов под руководством VEGF позволяет удовлетворить потребности злокачественного новообразования в крови. Может ли что-то похожее быть при IMCD? В моей голове постепенно формировалась совершенно новая и правдоподобная связь между моими симптомами I MCD и тем, что я видел в собранных данных. Всё началось с тех раздражающих, неприятных узелков, которые доктора вечно убеждали меня игнорировать. Эти противные гемангиомы появлялись, когда я болел, и пропадали, когда я выздоравливал. Вероятно, фактор роста эндотелия сосудов подавал им сигнал к возникновению. Моя кожа отражала то, что происходило по всему организму неконтролируемое продуцирование кровеносных сосудов. Теперь я готов утверждать, что заметить связь между VEGF и IMCD можно было давно, но никто этого не сделал. Она тихо проявляла себя не один год. В моей памяти начали всплывать пропущенные признаки. Доктор Элен Джаффи, всемирно известный гематопатолог, однажды призналась, что такие богатые кровеносными сосудами лимфоузлы, как у меня, встречаются крайне редко. Когда я подростком посещал офтальмолога, мне сказали, что врач никогда прежде не видел столько кровеносных сосудов в сетчатке. Доброкачественный полип в ободочной кишке, найденный у меня в первый год учёбы в медицинской школе, был буквально напичкан сосудами. Следы уходили далеко в прошлое, дальше того дня, когда появились гемангиомы, дальше рака печени, дальше всего остального. Быстро стало ясно, что VEGF вполне может способствовать накоплению жидкости в организме. Во время каждого эпизода болезни, открывая каналы в кровеносных сосудах, многие симптомы теперь указывали на общий источник. Проявившаяся связь болезни с vIGF хороша тем, что уже существовало лекарство, прицельно блокирующее этот фактор. Это будет не полба из дробовика в темноту, а наконец-то снайперский выстрел. Ингибиторы VEGF разработаны, чтобы бороться с раком. Они подавляют рост необходимых опухолей кровеносных сосудов. Это добавляет месяцы жизни пациентам с некоторыми тяжёлыми формами заболевания. Например, с таким раком мозга, которым болела мама. Она совсем немного не дожила до набора участников для испытания ингибитора VEGF. Да, у препарата бывают серьёзные побочные эффекты, к примеру, неконтролируемое кровотечение и инсульты. Но разве у химиотерапии их нет? Может быть, лекарство, которое в 2003 году не успело поддержать маму, спасёт меня? Позвольте мне немного углубиться в теорию. Иммунная система Это ошеломляюще сложная сеть внутриклеточных и межклеточных сигнальных путей. Клетки разговаривают друг с другом и поддерживают строгий баланс, сообщая, когда каждый из них следует выйти на связь, а когда отключиться. Эта сеть тонко настроена, и неполадка в одном месте способна вызвать каскад событий. Всё посыпется, причём очень быстро. Многие детали конструкции клеток человеческого организма изучены, названы, классифицированы и проверены. Я не утверждаю, что мы знаем всё возможное. Это совсем не так. Однако мы имеем хорошее представление о функционировании некоторых элементов и в норме, и в патологических состояниях. Как и в большинстве других случаев, часто всё сводится к белкам. Клетка Это по сути сложное устройство. Представьте себе компьютер. Он запрограммирован множеством кодов для выполнения разнообразных функций. Каждый раз, когда компьютер должен что-то сделать, например, решить математическую задачу или издать звук, он обращается к уже заложенным в него для этого кодам. Аналогичным образом действует и генетический код. Длинная цепочка примерно из 3 миллиардов нуклеиновых кислот. В нем зашифровано примерно 20 тысяч разных генов, являющихся инструкциями, руководством для изготовления всех белков, которые могут понадобиться клетке для выполнения ее функций. Просто поразительно, как все это умещается внутри крохотной клетки. Если размотать клеточную ДНК, она растянется почти на 2 метра. А в плотно свёрнутом состоянии в хромосомах занимает каких-то 0,00508 тысячных миллиметра. Если выстроить в ряд ДНК всех клеток человеческого организма, получится нить, длина которой примерно вдвое превысит диаметр Солнечной системы. Не менее удивительно, что все эти отдельные устройства с идентичными чертежами делятся, интегрируются, обмениваются друг с другом информацией и слаженно работают вместе. На основе своего генетического кода и в зависимости от типа и текущих потребностей клетки синтезируют строго определённые белки, выполняющие именно те функции, которые нужны в данный момент. Одни белки могут катализировать работу других белков, активировать их, связываться с ними. Биология изумительно осязаема, последовательна и совершенно лишена магии. Представьте свой компьютер. Он способен делать только то, для чего имеет программы, и ничего сверх этого. Однако конкретные биологические правила значительно усложняются Если подумать, что гипотетическая клетка, о которой мы сейчас говорим, всего лишь одна из миллиардов слаженно работающих в данном органи клеток с мириадами функций и одна из 37 триллионов клеток организма. Сигнал, побуждающий клетку, давайте назовём её клетка А, использовать генетические инструкции для выработки какого-то определённого белка, часто поступает из другой клетки. Пусть это будет клетка Б, которая выделила белок, связывающийся со своим специфическим рецептором на первой клетке. Связывание белка с рецептором инициирует внутри клетки А каскад событий, который в итоге передаёт в ядро сигнал к изготовлению новых белков. Последовательность внутриклеточных событий чем-то похожа на линию связи или на домино. Итак, Одна клетка производит и выделяет белки, которые связываются с рецепторами на другой клетке и инициируют сложные цепочки сигналов, побуждающих вторую клетку тоже создавать определённые белки. И так далее, и так далее, одновременно по всему организму. Всё это давно доказано наукой. Но многие сведения о конкретных белках и сигнальных путях на молекулярном уровне мы получили лишь в последние 2-3 десятилетия. Это означает, что огромный пласт знаний, не многим старше среднего статистического выпускника медицинской школы, и ещё масса нюансов в нём требует доработки. Наше недостаточно точное понимание природы этих путей Наверное, выражается в неумении элегантно назвать их и их элементы. Названия получаются какими-то чересчур техническими. Чтобы их запомнить, приходится заучивать наизусть историю открытия, лекарства, ингибиторы и так далее. И тем не менее, в результате моих приключений в поисках исцеления от болезни Костлимана появится название, в котором будет упакована вся нужная информация. Вернёмся к активированным Т-лимфоцитам и VEGF. Стоит ли попробовать ингибитор VEGF? А как тогда быть с лимфоцитами? Как согласованы эти факторы? Или связь между ними мнима, просто совпадение? Известно, что в активированном состоянии те клетки обычно не вырабатывают VEGF. указывает ли активация ти клеток и vigf на общий источник этих явлений или способ взаимодействия между ними мне совершенно не хотелось принимать очередное новое лекарство ингибитор vigf которое возможно могло разобраться только с половиной проблемы imcd я рассмотрел вариант с применением ингибитора vigf В сочетании с химиотерапевтической ковровой бомбардировкой, направленной на Т-лимфоциты, однако это повлекло бы за собой совмещение поистине ужасающих побочных эффектов. Может быть, раньше я и выдержал бы такую атаку. Но сейчас многочисленные рецидивы значительно ослабили меня. Двойное наступление: химиотерапия плюс ингибитор VEGF придётся придержать на крайний случай может быть и в активации Т-лимфоцитов и в повышении VEGF играет роль какой-то другой фактор сигнальный путь или тип клеток может быть мы его не заметили потому что не искали я отбросил восторг и страх и собрал в кулак всю сосредоточенность я находился в Филадельфии рядом была Кейтлин За мной стояли семья и поддержка друзей, но всё зависело от меня. Это овертайм. Снова. Пятое дополнительное время. И мяч я держал в руках. И тут каскад воспоминаний о росте кровеносных сосудов, научные статьи и лекции в медицинской школе сошлись в единое целое. спустя годы прилежной учебы, отчаянных поисков и разрушительно ложных прозрений. Эврика. Хотя активированные Т-лимфоциты и не вырабатывают VEGF, эти факторы действительно связаны. Мне не надо ничего открывать. Уже известно, что в выработке VEGF и активации Т-клеток Задействована одна и та же линия межклеточных связей. Она называется мишень рапамицина у млекопитающих, сокращённо mTOR. Мишень рапамицина у млекопитающих крайне важна для иммунных клеток, которые готовятся к бою. Благодаря ей они активируются, остаются в активном состоянии и пролиферируют. Особенно значим mTOR для выработки клеткой VEGF. В обоих случаях он является посредником между сигналом инициации, который клетка получает своими рецепторами, и действием активации Т-клетки или выработкой VEGF. Это можно представить как длинный ключевой участок в миниатюрной внутриклеточной игре в домино. Когда сигнальный путь mTOR активируется, Те клетки быстро переключаются в боевой режим, а многие другие типы клеток начинают производить VEGF. Активация mTOR в сущности даёт зелёный свет мобилизации иммунной системы. Развязывается война. К счастью или к несчастью. На первый взгляд кажется, что эту простую связь можно было заметить гораздо раньше. Но дело в том, что в сигнальном пути mTOR есть сотни других активаторов и эффектов, и на него накладываются сотни других путей. Представьте себе, что в домино играют сотни человек одновременно, и последовательности одних и тех же фишек пересекаются во множестве измерений. В моём случае не отмечалось чётко выраженной или однозначной связи между Т-лимфоцитами VEGF и mTOR. Но это было уже кое-что. Возможно, у меня повышенная активность mTOR, подумал я. Вдруг эта линия связи остаётся во включённом положении и развязывает гражданскую войну по всему организму, хотя никакого врага не видно. И самое главное, может ли mTOR стать мишенью? Приведёт ли её отключение к деактивации Т-лимфоцитов? И прекращение выработки VEGF. Остановит ли это смертельную неутихающую болезнь? Учёные уже разработали ингибитор mTOR Сиролимус, и он одобрен FDA для применения после пересадки почек. Блокируя этот сигнальный путь, препарат ослабляет клетки иммунной системы и не даёт им атаковать новый орган и отторгать его. Конечно, из-за этого у пациентов снижается иммунитет и повышается риск инфекционных заболеваний. Однако побочные эффекты у Сиролимуса легче, чем у двух других препаратов, которые я рассматривал. Для лечения IMCD Сиролимус ещё никогда не использовали. Другое название Сиролимуса Рапамицин, связано с историей его открытия. Вы, наверное, слышали про Рапануи, остров Пасхи, тот самый Тихоокеанский остров с огромными каменными истуканами. Так вот, рапамицин – это метаболит, вырабатываемый бактериями, обнаруженными в почве на этом острове. В надежде найти противогрибковые средства фармацевтическая компания Айерст собирала образцы почвы на островах по всему Тихому океану. и наткнулась на это соединение. Рапануи находится более чем в полутора тысячах километров от ближайшего соседа. Из-за такой удалённости, а также из-за количества островов, как посещённых, так и необследованных, его могли легко обойти вниманием. А потом произошло невероятное научное совпадение. Учёные пытались определить функцию недавно открытого внутриклеточного белкового комплекса, того самого, который позже назовут мишенью рапамицина у млекопитающих. Название он получил после того, как оказалось, что рапамицин нацелен на этот белковый комплекс и ингибирует его. Наконец-то в биологии появилось название, которое указывало одновременно и на историю открытия, и на ингибитор Но по-прежнему не было ясно, для чего нужен Мтор. Именно появившаяся возможность ингибировать этот белковый комплекс рапамицином в лабораторных условиях позволила понять и его действие, и принцип действия самого ингибитора. Мишень рапамицина у млекопитающих оказалась центральным хабом интегрирующим разнообразные клеточные сигналы и инициирующим различные процессы, например, пролиферацию клеток. Рапамицин ингибировал mTOR и следовательно останавливал и эти процессы. Красивая связь. Быстрый прогресс в понимании этих механизмов позволил выяснить, что сиролимус, мощный иммунодепрессант, И это открытие повлекло за собой множество клинических испытаний. Исследования показали, что сералимус продляет жизнь здоровым мышам, собакам и другим животным. Чем раньше они его получали, тем дольше жили. В сущности, не такой уж плохой вариант терапии. Разработка сералимуса это триумф не только изобретательности, но и инвестиций. Далекие тихоокеанские острова, бурные моря, образцы почвы, гигантские каменные истуканы, стоящие на своем посту, такой полет воображения и упорства возможны лишь в амбициозном проекте и при долгосрочном планировании. Меня захватывали и сама эта история, и тот потенциал, который я видел в ней для себя. Когда у меня появился кандидат, иммунно-депрессант, ингибирующий сразу три новые цели mTOR, VEGF и активированные Т-лимфоциты, я начал задумываться о лечении этим препаратом. Следовало узнать, сможет ли он удержать иммунную систему от вхождения в штопор и тем самым предотвратить рецидивы. Этот подход к лечению не имел никакого смысла в рамках бытовавшего восприятия IMCD Консерваторы безусловно спросили бы, зачем я решил усмирить иммунную активность, ведь всё дело в лимфоузлах, в избытке интерлейкина-6. Надо просто заблокировать IL-6 и подавить лимфоузлы мощной химиотерапией. Но традиционалисты игнорировали и мои гемангиомы. Прежде всего предстояло посмотреть на уровень активности mTOR в тканях. Я достал хранившийся у меня образец лимфоузла, взятого несколько недель назад, и измерил в нем содержание фосфо-С6, белка, уровень которого поднимается при активном МТОР. Он оказался сильно повышен. Мишень рапомицина у млекопитающих была активна, но это еще не значило, что ее блокирование станет эффективным лечением. Такую информацию нельзя получить анализом крови или обследованием. Вероятно, работало множество других сигнальных путей. Мы не знали и о причинах активации mTOR, однако связь между Т-лимфоцитами, vIGF и mTOR перестала казаться просто интуитивной. Она перевешивала всё остальное, и этого было достаточно, чтобы начать действовать. Для официального клинического испытания мы не имели ни времени, ни достаточных данных. Не думаю, что я чувствовал бы себя спокойно, тестируя новую терапию на ком-то ещё, учитывая, как мало мы знаем. Слишком много неизвестных. Сработает ли препарат? Какие проблемы возникнут, если отключить один из элементов столь нестабильной иммунной системы, как у меня? Вдруг именно это и вызовет рецидив. Я отправился в Национальный институт здравоохранения побеседовать с доктором Томом Уилдриком, членом научного консультативного совета CDCN. Он всегда впечатлял меня своим основанным на фактах подходом к медицине и вниманием к пациентам. Более того, он не просто уделял им внимание, он отстаивал их интересы. боролся за них. Именно с таким человеком мне требовалось поговорить. Наши лысыны, ему она нашла гораздо больше, чем мне, блестели в зале там светом холли клинического центра Магнуссона. Мы рассматривали данные. В брошюре этого центра написано: "Пациенты наши партнёры в открытиях". В тот день это было верно как никогда. Место нашей встречи тоже имело значение. Холл этого учреждения, входящего в систему национальных институтов здравоохранения, славится тем, что в нём часто происходит неформальный обмен научными идеями, которые потом приводят к прорывам в медицине. Он расположен в буквальном смысле на перекрёстке между корпусами фундаментальных исследований, клинических исследований или чебными, где ухаживают за пациентами. Мы с Томом тоже находились в такой точке, на пересечении исследовательского и медицинского путей. Наши мнения совпали. Лечение ингибитором mTOR имеет смысл, особенно если учесть отсутствие других вариантов. Мы рассмотрели более новые аналоги сиролимуса, но Том заметил, что безопасность предложенного мной препарата изучают уже 25 лет, и насколько ему известно, он вызывает регресс некоторых видов опухолей с усиленным ростом кровеносных сосудов, что характерно и для моих лимфоузлов. Просто сиролимус не использовали для лечения IMCD. Пока не использовали. Всё когда-то приходится делать впервые или, скажем иначе, то, что препарат ещё не опробовали. не означает, что он не работает. Ведь, например, на исход родов у женщины не влияет напрямую то, какими они будут по счёту первыми или вторыми. Связь Т-лимфоциты, VEGF, mTOR являлась нашей самой сильной догадкой среди бесконечных на вид возможностей. Может быть, есть варианты и получше, но для того, чтобы их найти, требовалось больше данных. а отведенное мне время быстро истекало. Пора было приступать к эмпирической проверке. Я совершенно не собирался отказываться от этой попытки из-за нехватки данных. Придется стать морской свинкой. Доктор Ван Ре благословил меня, и в феврале 2014 года я начал тестировать Сиролимус на самом доступном испытуемом какого только смог найти на себе самом. Я решил не отказываться от ежемесячных инъекций иммуноглобулина. Какой-то результат во время последнего рецидива это дало, и я хотел его сохранить. Конечно, мне было страшно. Начав принимать сиролимус, я почти сразу заметил некоторые улучшения, но анализы крови к тому времени в целом и так уже вернулись в норму. И единственным объективным доказательством эффективности препарата могло стать только увеличение продолжительности ремиссии. В тот момент рецидивы у меня в среднем случались каждые 9 месяцев. Мне оставалось следить за симптомами и анализами и ждать. А вскоре пришла хорошая новость, принёсшая мне столь необходимые вдохновение и уверенность. Редакция журнала Блат написала Крису, Фрицу и мне, что они готовы напечатать нашу статью после нескольких мелких поправок. Я был очень рад, что эта работа будет опубликована, и о ней узнают многие. Лично для меня это стало важным уроком. Никогда не переставай задавать вопросы и всегда опирайся на данные. Возможно, мы на правильном пути, и болезнь действительно связана прежде всего с функцией иммунной системы. В таком случае Сиралимус способен помочь. Только время покажет. А пока я просто страстно желал дожить до мая. Мы с Кетлин наконец-наконец набрались уверенности и разослали предварительные, а потом и официальные приглашения на свадьбу. Ути назад не было